Глава восемнадцатая. Утро началось с капелли радостных гудков мобилей и протяжных звонков духовозок за окном. Йон избавился от ледяных оков и спешил наверстать упущенное время. Я тоже не хотела терять ни минуты. Наскоро умывшись, оделась, попрощалась с домоправительницей и, волоча тяжеленный чемодан, вышла на улицу. На дребезжащей как повозка старьёвщика духовозки, добралась до разлома. Заскочила на площадку. По ту сторону меня ждали. На дороге, ведущей к разлому, стоял мобиль Стейна. Пассажирская дверь была приветливо приоткрыта. За тёмным стеклом угадывался силуэт спящего на водительском сиденье мужчины. Склонив голову к боковому стеклу, Стейн дремал. «Бедный». Солнце только-только высунуло краешек из-за горизонта и словно задумалось, выползать ему или нет. А змей выполз. Приехал сюда и, судя по всему, собрался ждать меня весь день. Приятно безумно. И пусть всё это обряд, но ведь так поступают не только парни, друзья тоже. А это выход. Пока император не расторгнет наш брак, буду вести себя с ним как с другом. Хорошим, лучшим другом. Потом разберёмся, что из наших отношений правда, что нет». Лукаво улыбнувшись, я крепче стиснула ручку чемодана и на цыпочках подошла к мобилю. На этом мои силы закончились. Чуть не уронив ношу на ногу, я поставила её на хрустящей граве дороги В салоне зашевелился Стейн. Я наклонилась, собираясь пошутить, можно ли напроситься к нему в попутчике, и замерла с открытым ртом. «Садись». Юрген показал на сиденье, а сам выбрался наружу. Запихнув мой чемодан в багажник, вернулся на место водителя. «А где Стейн?» Сев рядом, я закрыла дверцу. «Не будет же Юрг просто так меня встречать?» «Наверное, его попросил змей». Эмерсон припахал. Юрген дотронулся до артефакта на панели. Мобиль заурчал, плавно заскользил по дороге. Больше Юрг не сказал ни слова. Он хмуро поглядывал по сторонам, ловко управляя артефактами. Я бы тоже хмурилась, если бы меня отправили встречать чужую девушку, друга. Глядя через стекло на мелькающие деревья, растущие вдоль дороги, я задремала. Очнулась от того, что мобиль резко затормозил, и я стукнулась головой о дверцу. Сонно потирая пострадавшую макушку, я с удивлением заметила за окном вовсе не ворота института, а весьма живописные развалины, с двух сторон от которых тянулись зелёные поля. «Юрк, а ты ничего не перепутал?» — вырвалась у меня удивлённая. «Нет». Юрген повернулся ко мне лицом. «Поговорим?» «Давай», — покладисто согласилась я, не кстати вспомнив, что у этого конкретного теневика случаются затмения, и во время их ему все вокруг кажутся врагами и нежитью. Но с нежитью беседы обычно не ведут. Значит, у меня есть надежда, что это совсем не то, чем кажется. А кажется, словно я попала в полицейскую заметку. Они были знакомы, она села в его мобиль. Ни его, ни мобиля больше не видели. Она утверждает, что оба укатили в неизвестном направлении. Маньяки бывают разные. Что это? юрген вытащил из кармана линзу и показал мне проекцию, на которой я вывешивалась с тренером из ложи, а внизу наша команда пыталась побороть проклятие моего братца. Проекция. Я пожала плечами. На скулах Юрга выступили желваки. А на ней что? Стадион? Не понимаю, что он хочет услышать. Зрители, команды, тренер, я. Ты вон торчишь у арки. И что же ты там делаешь? Свирепо выдохнул Юрген. На его пальцах вспыхнуло тёмное пламя. «Пытаюсь не свалиться вниз головой». Я потянула за ручку, но дверь не поддалась. Сердце кольнуло паникой. С чего вдруг её заклинило? «А ещё что ты там делаешь?» — продолжал допытываться теневик. «Смотрю». Я попыталась толкнуть дверцу плечом. «Достаточно ли, Нед?» Юрген с размаху хлопнул линзу на панель. «У тебя был шанс рассказать». «Теперь, пока я всё не узнаю, не отпущу». «Шанс? Узнаю? Дверь, получается, он запер?» «Слушай, переведи, а?» — сердито попросила я, незаметно изучая заклинание, заблокировавшее меня в салоне. «Я в ловушке? Мы ещё посмотрим, для кого эта ловушка». «Решила выбить нашу команду из игр?» — ответил вопросом на вопрос Юрген. «Понятнее не стало». «Надо признать переводчик из этого доморощенного маньяка никакой». «С чего ты решил? Мне вообще-то тоже хочется победить!» Пробурчала я, опуская руку ниже, чтобы из-за сидения не было видно кисть. «Победить, конечно, но явно не с нашей командой», — отрезал Юрген. «Что, солнечные заплатили, чтобы ты нам устроила весёлую жизнь?» «Чего?» — с моих пальцев соскользнули оранжевые огоньки, и нырнули в пол рядом с дверью. Вроде попала, куда нужно. «Товолен, нет разъярённо рявкнул Юрк. «У всех нас внезапно случаются приступы честности, а на поле никто не мог сказать правды. Но стоило тебе выйти, как всех отпустило. Потому что так надо было тебе, показать себя, понравиться принцессе. Чтобы никто не удивлялся, когда окажешься в другой команде, а мы в мусорном ведре?» «Скорее я тебе на голову это ведро надену, Юрк!» Его слова задели. Я попыталась стукнуть теневика кулаком в лоб, но мою руку перехватили. Пару секунд мы пытались прожечь друг в дружке взглядом дырку. Потом Юрк отпустил мое запястье и оттолкнул обратно на сиденье. Я взорвалась. Я помогала им «Тень тебя побери!» «На поле!» «Это мой брат заставил их лгать!» «А что касается остального, я это не контролирую!» Это проклятие, Юрк! Проклятие! Родовое! Да, у всех дома и счета в банке, а у меня вот такое наследство!» Под сиденьем затрещало, сердито зарычал элементаль. Из панели высунулась недовольная рыжая морда, щелкнула зубами, заставляя вжаться в кресло. Что-то заскрипело под днищем. Дверь отвалилась и грохнулась на землю вместе с куском бока мобиля. Из-под капота выскочил Энфилд, и начал крутиться, пытаясь поймать оранжевые огоньки, доедающие упряжь, связывающую его с мобилем. Не знала, что в ней есть и вполне материальные компоненты металлического происхождения. Магия доела упряжь. Сердито ворча, лис сел рядом с мобилем и с укором уставился на меня. «Ты сломала мобиль». Юрген смотрел на Энфилда, словно впервые увидел. «А ты чуть не сломал мне психику», — огрызнулась я. «Мне, между прочим, тоже наша победа нужна». «Проклятейники императора?» «Нет, его рука и сердце. Конечно, они». «Ладно». Юрген потёр ладонью висок. «Смотри, Мартина, если используешь проклятие против парней...» то не хочу я ничего использовать». Я поднесла руку к лицу теневика, покрутила. «Видишь перчатки? Так вот, они помогают. Пока. Что будет потом, я не знаю». Юрген поморщился. Отвёл мою конечность от физиономии. «Стейн в курсе?» «Да». «Вы вдвоём решили ничего не рассказывать?» «Да». «У кого из нас проклятие правды?» «Такое чувство, что у Юрга». «Хорошо, я буду молчать. Извини за сцену в мобиле. Я просто хотел поговорить». Теневик забрал с панели слегка треснувшую, но всё ещё рабочую линзу, сунул в карман брюк. «И всё?» «А вот не извиню!» Я выпала из салона. Чуть не убилась, перебираясь через лежащую на гравии дверь с частью боковины мобиля. «Хорошо», — донеслось из салона. Я злопнула камень. голыш стукнул о капот мобиля, срикошетил Венфилда, не вовремя решившего подойти ближе. Лис подпрыгнул на месте и оскалился, явно сожалея о решении стать сердцем мобиля. «Оставь элементаля в покое», — хмыкнул Юрген, выбираясь наружу. Тоже мне советчик. Сам довёл меня до выпавших дверей и нервного лиса. Стянув пальто, теневик бросил его в салон. Наклонился и уперся плечом в скат крыши мобиля перед распахнутой дверью. «Докачу до мастерской. Тут есть одна, полмели где-то», — пояснил он, налегая и сдвигая мобиль. Мы с лисом сомнением переглянулись. Энфилд со страдальческим фырканьем обошёл меня по дуке, цапнул зубами дверь... и потрусил следом за мобилем. Я потопала за ними мысленно на костеря Юрга и его методы разговоров. «У меня там брат вот-вот уедет, а я в пригороде пейзажи изучаю». Спустя полчаса мы доползли до придорожной мастерской. Мастер чуть в кружке с кофе не утонул, давясь смехом, когда к нему первым подбежал Энфилд с дверью в зубах. Оставив мобиль в его надёжных руках, Юрг попытался уговорить Лиса довести нас до института, но Энфилд категорически отказался. Пришлось брать у мастера номер линзы и вызывать нам мобиль. Извозчик заверил, что весь транспорт у них молния. Молния оказалась с улитками в роду, причем этих улиток весьма потрепала жизнь, и выглядели они как жертвы железного червя, поедающего металл. Ждать транспорт, которому не требуются услуги некроманта, или искать ближайшую остановку духовозок, я отказалась. «Лучше плохо ехать, чем хорошо стоять». Юрк, я и мой чемодан загрузились в взвякающий и дребезжащий мобиль, обивка сидений которого была фигурно изъедена молью. На этом саркофаге с колёсами мы час добирались до института. Юрк высадился, не доезжая до ворот. Ему надо было зачем-то в город. А меня подвезли прямо под нос Василиском. Пока водитель вытаскивал чемодан, Я слушала кукарекающий хохот каменных стражей. Я и не знала, что они умеют ржать, словно кони. В общем, подняла я пернатым настроение на весь день. Дотащив чемодан в казарму, я понеслась обратно. Лишь бы брат не успел укатить из столицы. У ворот столкнулась со змеем. Заулыбавшись, он поймал меня в объятия. «Извини, не успел встретить. Эмерсон вспомнил, что я когда-то неплохо починил защиту на полигоне», решил, что мне срочно нужно в этом попрактиковаться. Его губы легко скользнули по щеке, теневик выпустил меня из рук. Щека — хорошо, дружба тоже, а мурашки на спине — прохладно сегодня. Не хочешь навестить бродвигцев? Я оценивающе оглядела стейна Такой союзник в нелёгком деле несения сестринской любви пригодится. А их надо навестить? Змей насмешливо выгнул русую бровь. «Не представляешь, как надо!» Схватив Стэна за руку, я потащила его за ворота. Мы бежали по людным улицам, я чуть не влетела под колеса проезжающей духовозки. Тренировки не прошли зря. Мы быстро оказались напротив гостиницы, где поселилась команда бродвигцев. а цели нас отделяла забитая мобилями и духовозками дорога. Перейти улицу можно было только у остановки в конце квартала. Но времени на беготню не оставалось. У крыльца команда бродвигцев грузилась в духовозку. На ступеньках Бернард с видом собственника гладил Изабель по талии и чуть ниже. Брюнетка хихикала, поправляя сползающую конечность. Быстро они. Интересно, что за выгода Изабель от таких стремительных отношений? На парочку с непроницаемым лицом смотрел водитель наемного мобиля. Очевидно, братец вызвал его... чтобы доставить пассию в институт в целости и сохранности. Я замахала руками, пытаясь привлечь внимание Бернарда. Братец ещё раз уронил руку на нижней выпуклости Изабеллы, что-то шепнул ей на ухо, бодро сбежал по ступенькам и нырнул в мобиль. Водитель прыгнул на сиденье, и транспорт рванул с места. Махнув пару раз руками, я добилась лишь того, что мне помахала в ответ Изабель. Помахала и вернулась в гостиницу. Не успела. Ничего, родители в столице, и они сняли дом, как говорила Нэнси. А братец очень любит комфорт. Вряд ли он в восторге от жизни в общежитии бродвигцев или на съёмной квартире. К тому же его команда проиграла. Ему нет больше смысла там учиться. Надо только выяснить, когда у него выходные, и обнять от всей души. Зато теперь можно уверенно сказать, что твой брат знает о проклятии куда больше тебя. Змей переплёл наши пальцы, огляделся и довольно заулыбался, заметив вывеску кафетерия. Конечно же, он понял, зачем я притащила его к брату и пыталась изобразить ветряк посреди улицы. Догадаться несложно. Именно при стейне Бернард высказал, как он любит и обожает меня. «В бумагах что, нет ничего интересного?» Змей потащил меня к кафетерию. «Может и есть, но я ничего странного не вижу», — вздохнула я. Мы вошли в кафетерий и устроились за столиком, частично скрытым от посторонних глаз пышной пальмой в катке. К нам подбежал официант. Я заказала сливочный десерт и кофе. Стейн — только кофе. Едва чашки с ароматным напитком и аппетитный кусочек, облитый клубничным джемом, появились перед нами, змей предложил посмотреть скопированные Нэнси документы. Отложив вилку, я с сомнением оглядела сидящих за столами людей. В основном парочки. Троица престарелых леди с собачками на руках. Пять парней что-то со смехом разглядывают на проекции. Мышка. Змей поймал мои пальцы в свои ладони. Никому нет дела до того, что мы тут смотрим. Просто очередная парочка. Таких тут по сотне каждый день сидит. Тогда ладно. Улыбнувшись, я отобрала у него руки. Когда он их держит и вот так смотрит, убедить себя в нашей дружбе не выходит просто никак. достала линзу и открыла проекцию. Перед тем, как смотреть записи, Стейн вытащил из кармана куртки блокнот и карандаш. Мы изучали копии, он делал заметки. Когда бумаги закончились, вышло следующее. Без Мартины были предположительно четыре проклятые женщины. Одна погибла раньше 20 лет. Кто проклял первую, неизвестно. У всех имелись старшие братья-наследники. У Мартины тоже есть брат-близнец. Проклятая номер четыре погибла до двадцати лет, утонула. После этого ее брат два года не работал с отцом. Причина непонятна. Судя по выдержкам из архива, он явно не скорбел, а жил, как и раньше, за исключением работы. Проклятые после двадцати лет жили уединенно. Их старшие братья привлекались к семейному делу. Возраст начала работы с главой семьи разный, но задолго до 20 лет. Как связан двухлетний отпуск отца Мартины и смерть его сестры? Змей нарисовал напротив последнего пункта жирный вопрос. А если у старших проклятие пробуждается раньше? Он постучал кончиком карандаша по странице блокнота. Работа может быть прикрытием для обучения. Я озадаченно нахмурилась. Обучение управлению проклятием? Стейн уверенно кивнул. «Твой брат явно знает, что делать». «И его проклятие сильнее». Я покрутила тарелку из-под десерта. «Но почему учат только наследника? Почему не учат таких, как я? Чем ложь лучше правды?» «Смотря для кого, мышка?» Змей поднял руку, подзывая официанта. «Многие торговцы отдали бы жизнь за умение виртуозно врать. И не только они. Политики, шпионы, просто люди, шулеры. Особенно, если есть не только умение виртуозно врать и заставлять других, но и возможность сделать так, что тебе будут верить безоговорочно. Верить твоей лжи. Не только твоей. Твой брат, перед тем, как мы стали лгать друг другу на арене, повёл себя довольно странно. Он сказал «Верьте». Едва слышно шёпотом. Я даже не понял вначале, что он говорил. Но потом дошло. «Мне было очень сложно не поверить в ту чушь, что я и другие несли». «Вот, значит, как». Стейн улыбнулся официанту. Заказал ещё кофе и два клубничных десерта. Шулеры, политики, торговцы заставлять других верить в ложь. В груди будто всё замёрзло. Оказывается, разочаровываться в родителях грустно. Одно дело быть лишней. Считать, что ты по непонятной причине недостойна внимания папы, умелого предпринимателя. Другое — понять, что твой родитель не против немного помухлевать при помощи магии. Официант принёс заказ. Пару минут я ковыряла вилкой ароматный десерт, залитый джемом. Змей потягивал кофе, давая мне время осознать правду о своей семье. «Ложь лучше правды, хорошо». Я отложила вилку, отодвинула тарелку. Понятно, почему брат сильнее. Но почему его проклятие настолько действеннее моего? Мы же близнецы, у нас всё поровну. А моя сила растёт только в руках. Что за дефект? Несправедливо. У меня вырвался нервный смешок. Договорилась. Жалуюсь, что мне досталось меньше проклятия. Думаю, в этом виноват я. Стэйн поставил чашку. То есть... Мы женаты по древнему обычаю. А у него есть нюансы. Я насторожилась. Что ещё за нюансы? Его мать мне вроде всё рассказала, и причины, способной ослабить моё проклятие, там не было. Или была. Обряд связывает души и магию. Змей вытянул руку и погладил меня по щеке. Первая усиливает симпатию к человеку, но не более. Ну да, Эмма утверждала, что очень даже более. До любви. Крохотный червячок, о котором я и не подозревала, но который все равно старательно подтачивал уверенность в правоте матери-змея, скончался. Крамольная мысль, вдруг Эмма не договорила что-то или поняла по-своему, погибла следом за ним. Стейн повторил слова матери. И именно он не договорил, ограничившись той частью правды, где брак вызывал лишь дружбу. Улыбнувшись, я убрала ладонь теневика от своей щеки. И, чтобы меня не трогали за руки, взяла вилку и чашку с остывшим кофе. «С магией иначе», — продолжил змей, откидываясь на спинку стула. «Она связана, и это может ослаблять». «Поэтому ты неустойчив к моему проклятию». Я отпила кофе и съела кусочек десерта, совершенно не чувствуя вкуса. «Ты ведь можешь удержать любую магию. Но проклятие... Его не выходит?» «Выходит, но не полностью». Неожиданно признался Стейн и со смешком добавил. «Сложно удержать то, что идёт изнутри. И поэтому я слабее. Часть проклятия перешла на моего супруга, но он не заставляет других говорить правду, не позволяет его собственная магия. Повезло, что вдовствующая императрица решила связать меня именно со Стейном. Будь это кто-то другой, я давно стала бы ходячим источником правды во имя правды». и сама бы сбежала в уединённый домик на краю света. «Проклятие брата не действует на тебя из-за моей магии», добавил Стейн, беря чашку и покручивая её в руках. «После нашего брака я нашёл кучу информации об обряде. Чисто теоретически, я могу на время перетянуть на себя большую часть проклятия, а потом возвращать его частями, чтобы ты могла научиться его контролировать». Я замерла с вилкой и чашкой в руках. Предложение Стейна не просто возможность научиться контролировать мою способность делать всех правдивыми, а возможность жить как все, без домиков по типу склепа. За наш успех. Стейн улыбнулся, отсолютовал мне чашкой. За успех. Я повторила его жест, отпила холодный, но ароматный и вкусный кофе. Змей отставил пустую чашку, подчеркнул в списке пункт о гибели сестры моего отца. и о его двухгодичном самоустранении от семейных дел. Мне тоже было интересно, с чего вдруг родитель остыл к делу нашего рода. Если работа на семью — прикрытие для обучения, а гибель сестры на два года её остановила, Стейн нахмурился, потёр пальцем бровь. В порядке бреда. Со смертью сестры проклятие исчезло? И её, и его? Если так, я повернула блокнот к себе... Опустила чашку на стол и потёрла пальцами шею. Это был бы выход. Мне не верилось, что я произношу жуткую по своей сути вещь. Достаточно было избавиться от второго ребёнка, если это девочка, до её рождения. Они не сделали этого, слава теням и солнцу, но и не боролись с проклятием. «Привет, проклятие!» Опять я размышляю вслух. «Твоей семье нужно проклятие», — уверенно кивнул Стейн. По крайней мере, часть, связанная с ложью. Она хороша для бизнеса, — скривилась я. А я всего лишь приложение с неудобными свойствами, которые надо спрятать. Мы их удивим, — пообещал змей, захлопывая блокнот. Но нам нужен третий. Тот, на ком ты сможешь проверять силу проклятия. Вытащив линзу, он начал перелистывать картинки с номерами. Юрген подойдёт. Мы с ним с первого курса дружим. А как вы познакомились? «Как два задиры», — усмехнулся змей. Он не преувеличивал. Дружба с Юргеном началась с магической дуэли. Точнее, с дуэлей, потому что первый бой закончился ничьей. Второй тоже. На третий парни не пошли, поняв, что результат будет тот же. Вместо поединка они отправились отмечать примирение. Отметили хорошо. Потом отбили девушку от бандитов, напавших на юную Лаэрну. После этого их дружба стала крепче вечных льдов в горах. «Сегодня и завтра тренируемся у меня дома. Потом вставим контроль над проклятием в наши занятие Эмерсон решил, что тебе нужно их продолжать». Нажимая на картинку с портретом юргена добавил змей. «Опять к нему домой? Не хочется. Но я переживу. Главное, что у меня появился запасной вариант на случай, если меня так и не выпустят в финале на арену». «Впрочем, о чём это я? Никаких упаднических мыслей. Мне всё ещё надо в основной состав команды, и я сделаю всё, чтобы туда попасть. Всё в пределах разумного». «Юрк, ты где? Далеко от института. Помнишь гостиницу неподалёку? Подгони мобиль к кафетерию. Там, где раньше книги продавали». с ходу начал Стейн, едва над линзой появилась проекция. «Не могу. Мобиль в ремонте», — ответил Юрген. Проекция немного повернулась, и он нахмурился, глядя на меня. А я поняла, что не стану говорить змею о наших с Юргом посиделках в мобиле. не за неделю до полуфинала, не потом. Это не ложь, я просто промолчу. Опять разбил. Поморщился змей и прищурился, глядя на друга. Пытался Изабель вернуть. Юрген мрачно скривился. На его лице было крупными буквами написано, что брюнетка — последняя, кого он собирается вернуть. «Без тобой», — усмехнулся змей. «Чинишь за свой счёт?» Как обычно. Едва заметно улыбнулся Юрген. «Подъезжай ко мне домой. У нас с Мартиной к тебе дело». Юрген кивнул и отключился. Стейн расплатился по счёту, и мы вышли в залитый солнцем по летнему тёплый день. Змей собрался вызвать наёмный мобиль, но я его опередила. Накрыла линзу пальцами, лукаво улыбнулась. «У меня есть идея получше». и потащила его к остановке духовозок. Наверное, я поступила неправильно. Просто очень хотелось немного отсрочить вторую за день встречу с матерью Теневика. В том, что она будет, сомнений не было. Надо же Эмми убедиться, что я услышала и поняла её слова. Услышала, поняла. И нашла выход — дружба с её сыном. Я затащила змея в подкатившую духовозку. Внутри оказалось людно, шумно и прохладно. Очевидно, включили охлаждающие воздух заклинания. Водитель взял плату, нажал на звонок, и наш транспорт бодро заспешил по мостовой. Свободное место оказалось всего одно, в самом конце салона. Рядом с ним девушка в яркой вязаной кофте сидела на коленях парня. Глядя друг на друга, они совершенно не замечали, что кресло сбоку у окна освободилось. Подавив завистливый вздох, у них точно нет брака по извращенным обрядам древности. Я вцепилась в ремень под потолком. Стэн тихо хмыкнул, устроился на сиденье и усадил меня к себе на колени. А я мне стала высвобождаться. Женщина с седой короной волос тут же поджала губы и пробормотала себе под нос. Совсем с этой весной стыд потеряли. Мы ничего не теряли. Мы просто наслаждались неторопливой поездкой. Разглядывая пестрые витрины с магическими надписями, широкие улицы, забитые мобилями, Тротуары, где яблоку негде было упасть, я обнимала змея за шею. А в голове бродили совершенно недружеские мысли.